Глава 16 Столица Росской империи погрузилась во тьму. С высоты она напоминала черное, непроглядное пятно неправильной формы, и это несмотря на то, что ледкоры подошли к ней в полдень. Пусть погода стояла и пасмурная, а небо затянуто серыми облаками. Константин стоял на мостике Великолепной Рыси и смотрел на новый театр военных действий. Тьма накрыла оставленный людьми Новоград четыре дня назад. Они не успели с вылетом, пришлось задержаться еще на неделю, дабы подготовить отряд. А вот противник успел, и теперь десантная операция в мертвый город превращалась в сражение с тьмой на ее территории с непредсказуемым исходом. Отряд поддержки извольцев, которые отправили сюда раньше, никто больше не беспокоил. Тварям и тем, кто ими командовал, было плевать, что в пяти километрах от города, в одной из разграбленных усадеб, находятся люди. Две мощные атаки в первые дни и тишина. А потом город затопила тьма. Был потерян отряд разведчиков в десять человек. После чего Константин приказал не покидать лагерь и держать оборону. Самое плохое, что он теперь не представлял, что происходит внутри этого пятна. Жутковато, произнесла Юлия, подойдя к нему со спины. Жутковато, согласился Воронцов с женой, приобнял ее за талию, притянув к себе. Но идти надо. Мы совсем справимся. Мы подготовились, насколько это возможно. Люди защищены. Правда, эту защиту еще предстоит проверить. «Пока что счет в пользу противника», — резонно заметила боярыня. «Разведчики, которые пропали и вооружены, были оружием, которое зачаровало Лада, и обереги у них от нее же, а все равно исчезли». «В этом ты права», — признал Константин. «У нас нет достоверной информации. Мы действуем вслепую». «По старой русской традиции на авось». прокомментировала Лада, которая сидела в кресле у них за спиной. «Да, именно так», — подтвердил Воронцов. «Но отступать-то нам некуда. Либо мы сделаем то, зачем пришли, либо погибнем. А даже если сбежим, все равно погибнем, но чуть позже. Мы подготовились, насколько это было возможно, за столь малый срок». Он обернулся и посмотрел на артефакторшу. Та выглядела уставшей. Оно и понятно. Калинина провела в сжатом времени почти год, выходила оттуда на пару часов отдохнуть, с гордым время провести, передать заказ на новые материалы. Но и сделала она немало: зачарованное оружие, усиленные батареи для леткоров, свицы, обереги. В итоге Арислав уговорил взять себе еще пятерых помощников артефакторов на черновую работу. Правда, Лада жаловалась, что тесно стало. Не рассчитана зачарованная комната на восемь человек. Но это позволило обеспечить отряды гораздо лучше. Им бы год, но где ж его взять? Сейчас тьма захватила мертвую столицу. Теперь вообще не ясно, удастся ли им восстановить место силы. Ведь противник наверняка захочет уничтожить его. Хранитель, с которым Воронцов общался накануне, сказал... что канал на центральном капище Новограда по-прежнему существует, только ушел вглубь земли. «Пора начинать!» Когда Литкор оказался над самым центром пятна, решительно произнес Константин. «Горд, обеспечь связь с кораблями. Плохо, что мы не видим поверхности. Придется как-то разогнать тьму». «Будет исполнено ваше сиятельство», отчеканил бывший наемник, сидевший за столом. на котором было множество мыслегласов и прибор, созданный ладой для соединения их всех, если потребуется, в единую сеть. Вот сейчас он как раз этим и занимался. Рубка великолепной рыси стала командным пунктом. Арислав был на прекрасной Анне и собирался оттуда управлять высадкой. Константин обернулся к пилоту. «Мирон, зависание!» «Да, ваше сиятельство!» Отчеканил тот, и Литкор начал снижать скорость. «Готово, Константин Андреевич, связь со всеми кораблями установлена. С лагерем резерва тоже», — доложил Горд. «Надежному выдвинуться вперед и начать снижение», — распорядился Воронцов, и уже через секунду получил подтверждение от капитана Литкора, который был выбран как ведущий. Константин через панорамный иллюминатор наблюдал, как Надежный, вооруженный пушками, устремился вперед. Ему выпала честь первым опуститься в тьму и проложить дорогу остальным. Там были собраны лучшие бойцы и ведуны Вольцев. Надежный завис потом стал снижаться. На его верхней палубе, прикрытые мощными щитами и свицами, стояли три ведуна, которые плели общую веду, И, судя по всполохам, это было мощное солнце Сварога. Затем вниз ударили прожектора, которые последние два дня изготовляла Лада. Настало время проверить, хватит ли им мощности разогнать тьму. «Ваше сиятельство!» – раздался в рубке голос Арислава. «Я чувствую место силы, но очень слабо. Оно чуть дальше, метров на триста». «Корректируйте надежного самостоятельно», – распорядился Воронцов. «Зачем через меня-то?» «Да, я командую операции, но это не значит, что я должен озвучивать все ваши приказы. Главное, чтобы они были разумными. Этот не требует моего одобрения». «Слушаюсь», — отозвался Волхв и, видимо, отдал распоряжение, так как передовой литкор прекратил снижение и взял новый курс. «За ним, на самом малом», — приказал Воронцов Мирону. «Остальным литкорам делай, как я». «Да, ваше сиятельство», — синхронно отчеканили все капитаны. Вот надежный замедлился, потом завис и начал снижение. Константин с волнением наблюдал за Литкором. «Минута, две, три, пять...» «Все, он достиг покрова тьмы. До земли, наверное, метров двести. Точные приборы тут отсутствуют, а те, что имеются, примитивные, почти на глазок». «Как думаешь...» Поднявшись со своего кресла и подходя к панорамному иллюминатору, поинтересовалась Лада. "Эта тьма. Результат Веды или прорыв?» «Я прорыва не чувствую», — слегка покачал головой Воронцов. «Скорее всего, внизу есть несколько мощных ведунов, которые ее генерируют. Возможно, какой-то рунный темный круг. Но точнее по прорыву я смогу сказать только, когда окажусь на земле». Константин продолжал наблюдать за снижающимся литкором. Вот он погрузился во тьму. Прожектора ударили вниз, а над ним засияло мощное солнце сварога. Всю крышу залило бледно-золотистым светом мобильных, улучшенных ладой светцов. Чернота неохотно отступила метров на семьдесят от борта, а внизу проступили очертания большого холма, на котором стояли идолы и разрушенные дома. Вот из тьмы на ведунов, которые удержали солнце, спикировали штук двадцать теней. Те самые, что атаковали Воронцова в поселке, когда они на восток летели. То, что эти твари могут и по воздуху передвигаться, да еще на приличной высоте, оказалось сюрпризом. Стрелки с артефактными карабинами которые прикрывали ведунов, дали залп и развоплотили сразу штук шесть. Остальные напоролись на свет и отпрянули обратно во тьму. «Один ноль», – прокомментировала артефакторша. «Но заметь, тьма очень неохотно отступает, хотя веда такой мощности должна была очистить полгорода. Тверд ведь, когда чернота приходит, защищает одно такое, и его достаточно. А тут с трудом сотню метров разогнали». «И прожектора твои», – заметил Константин, – «пробивают от силы метров сто пятьдесят, а должны как минимум полкилометра». «Ну, испытать нам их негде было», – ничуть не обидевшись, ответила Лада. «Так что все примерно на глазок, да и тьма это точно необычная. Смотри, как она моим светцам сопротивляется. Они едва прикрывают верхнюю палубу. Если бы не солнце сварога, они бы с трудом обеспечивали периметр вокруг надежного». А меж тем опускался. Большие транспортники, на которых летел десант и техника, – И так были неповоротливыми и медленными, а сейчас капитан осторожничал. Несколько раз Воронцов видел, как сквозь тьму проносятся светлые росчерки. Это стрелки выпускали по только им, видимым целям, заряженные светом пули. «Ваше сиятельство, мы сели в сотни метров от главного капища», – раздался в рубке голос капитана Верта. «Начинаем высадку передового отряда». Тьма сопротивляется очень активно. Атаки ведами из тьмы идут непрерывно. Ведуны пока справляются, но надолго их не хватит. Верт, насколько площадь захламлена? Могут ли транспорты второй волны начать снижение? Трудно сказать, ваше сиятельство. Несмотря на прожектора, солнце сварога и свецы, мы видим не больше сотни метров. Вокруг пострадавшие дома, много обломков. «В нескольких местах дорожное покрытие провалилось. Что внизу неизвестно, но, возможно, там спуск в тоннели, которых под столицей было много. Рядом с нами есть место еще для пары литкоров». «Твари!» — выкрикнул кто-то на мостике Надежного. «Ваше сиятельство, черные пруд из переулков, много, в основном зверье, не меньше сотни», — доложил Верт. «Пока справляемся, новое оружие очень эффективно». И обереги, которые вы раздали, тоже вроде как работают. Твари не сразу видят человека, а только приблизившись. Но тьма стала сильней, это точно. Она прикрывает искаженных. Понял вас, капитан. Выходите на связь с Вавилом. Он как раз заходит на посадку следом. Поддержит огнем пушек. Не медлите. Нам не нужны лишние потери в самом начале. Мы только пришли. Слушаюсь, ваше сиятельство, ответил Верт. Константин продолжал наблюдать сверху за высадкой. Отряд его был невелик. Четыре сотни стрелков и сто ведунов. Правда, и те, и другие имели умения. Арислав заботился о вольцах, и трофейщики среди них были. Он не копил, как бояре, а все пускал в дело. С одной стороны, его бойцы были лучше подготовлены, чем обычные ополченцы или дружинники. Гвардию Воронцов в расчет не брал. С другой, у него не было резерва сфер, которые можно было бы пустить в дело. Часть людей откололась и не откликнулась на зов, не приняв условий мира. А на них сферы тоже тратили. «Всем людкорам, кроме великолепной Рыси и прекрасной Анны, начать снижение», — приказал Константин. «Цель — окружить капище, снизить давление тьмы на первый десантный отряд, поддержать его артиллерийским огнем». Последовали подтверждения от капитанов, и те начали снижаться. Теперь, когда надежный разведал обстановку внизу, и остальные получили частичную видимость зоны посадки, то остальные могли следовать уже составленному ранее плану, окружая центральное капище по периметру и перекрывая противнику доступ к нему. «Мало мы сил взяли», – заметила Юлия, наблюдая за маневрами литкоров. Потребуется, перекинем еще столько же из лагеря, но пока справляемся. Именно в этот момент, словно подслушав, прямо над надежным, на высоте сотни метров, закружилась багрово-черная воронка смерча, из которой на Литкор обрушился самый настоящий огненный ливень. Но ведуны были готовы, и Литкор, и войска накрыло прочным силовым куполом. «Ваше сиятельство!» – раздался в рубке хриплый голос Верта. «Атаки из тьмы становятся все сильнее. Ведуны держатся, пока потерь нет. Но надолго их не хватит. Капитан, сейчас сядут остальные литкоры, и давление на вас ослабнет. Так что не дергайтесь, и мне нервы не трепите. Будете сдерживать натиск столько, сколько потребуется. Это только начало. Тьма еще даже не ввела в бой основные силы. «У вас есть резерв ведунов, так что прекратите нагнетать, держать позицию!» «Слушаюсь, ваше сиятельство!» Константин кивнул сам себе. Впервые он управлял такими силами, да еще в настоящем бою. Но пока вроде все было правильно. Не время вводить в бой основной козырь. Арислав со своей силой один стоил десятка ведунов. Его солнце Сварога было способно в течение суток освещать с полсотни квадратных километров. Но его время придет, когда потребуется максимально обезопасить периметр для работы Лады. Грянули артиллерийские орудия. Сначала на одном литкоре, потом еще два подключились. К сожалению, их зачаровать Калининой не хватило времени. Только снаряды были заряжены светом. Но их было не так уж и много. пока огонь велся обычными боеприпасами. Только у «Великолепной рыси» орудия были покрыты рунами и действовали по принципу карабинов, заряжая снаряд при выстреле. Но пока что было неясно, как это будет работать. Испытать артефактную артиллерию в условиях тьмы не было возможности. Ещё два литкора опустились по разные стороны капища. Теперь холм, на котором располагалось место силы, был окружен с трех сторон. Каждый десантный транспорт имел собственное солнце сварога. И снова Воронцов похвалил себя за предусмотрительность. Такое количество мощных вет смогло образовать сплошную зону света, которая, наконец, смогла разогнать тьму внизу и даже подавить черноту над частью руин, которые располагались вокруг капища. Литкор, удачливый купец, самый большой, самый неповоротливый, был примерно метрах в ста от земли, когда в его днище из непроглядной тьмы вылетел черный росчерк длиной метров восемь. Не сказать, что он был быстр, взглядом можно уследить. Пара пушек с купца даже стрельнули примерно в то место, откуда тот появился. Правда, Константин думал, что зря потратили снаряды. Те канули во тьму, как камень в воду, хотя от камня эффекты то больше, хоть круги на поверхности, а тут ничего. Черному копью или молнии потребовалось с десяток секунд, чтобы преодолеть 150 метров, отделявшие веду от литкора. Причем, войдя в свет, заряд начал быстро таять, и до щита, выставленного ведунами, долетело меньше половины. Юлия вскрикнула, когда щит вспыхнул. Нечто темное, как масляная пленка, растеклось по корпусу, скрывая купца от глаз, наблюдающих за атакой, а затем разом растаяло. А внутри разваливался на куски 50-метровый литкор, почерневшее дерево, погасшие свечи, развивающиеся солнце сварога, а через секунду обломки посыпались на землю. С прекрасной Анной и великолепной рыси ударили пушки, стараясь отрезать твари от места крушения. Ведуны на ледкорах ударили во тьму мощными массовыми ведами, стараясь отогнать врага. Не зря же готовились. И тактику на подобные случай разработали. Правда, не сказать, что она была эффективной. Место падения было освещено слабо, а тьма наползала. Воронцову сверху было прекрасно видно, что некоторые десантники и члены экипажа выжили. Вот только тьма второго шанса им не дала. Несмотря на заградительный огонь из непроницаемой черноты, на раненых и контуженных вольцев и ведунов ломанулись полсотни тварей. Люди гибли мгновенно. Сопротивление могла оказать только одна группа – шесть стрелков и два ведуна. Они, прикрывшись щитами, отстреливались. С десяток тварей было убито, но противников было слишком много. Ведуны не могли атаковать, боясь задеть своих. Мощные веды смели бы щиты в мгновение ока. Вместо погасшего вспыхнуло новое солнце Сварога. Резервный литкор Сила Юга снижался к обломкам, но помочь выжившим уже не успел. Твари погибли в свете веды, но забрали с собой горстку смельчаков. Новая черная молния вылетела из тьмы к садящемуся литкору, но на этот раз ей не удалось достигнуть цели, ведуны быстро разработали меры противодействия. Навстречу черной молнии, мощной, но медленной, вылетели с три десятка шаров света размером с футбольные мечи. Это веды назывались «свет рода» и использовались для освещения во тьме. Все, на мостике Литкора, затаив дыхание, следили за этой контрмерой. И ведь сработало. В полусотни метров от силы юга черная молния, которая уже прилично истаяла, наткнулась на гроздь световых шаров, которые при соприкосновении взорвались, развеяв чужую веду, и Литкор продолжил медленно снижаться. «Внимание всем!» – произнес громко Константин. Мы потеряли удачливого купца вместе с десантом и экипажем. Пусть боги их примут как героев. Теперь по атаке. Мы столкнулись с незнакомой ведой тьмы. При обнаружении веды, напоминающей черную длинную молнию, требуется выпустить ей навстречу несколько десятков вед свет рода. Прошу довести информацию до всех ведунов и бойцов. Еще дважды спускающийся литкор из тьмы пытались атаковать, но противодействие оказалось эффективным, и сила юга опустился прямо посреди обломков незадачливого предшественника и начал высадку десанта. Первая часть операции была завершена, периметр вокруг капища был замкнут. Да, с потерями, которые болезненно ударили по небольшому отряду, но первый пункт был выполнен. «Слушаемся, ваше сиятельство!» – последовал нестройный ответ капитанов, которые попутно выполняли роль офицеров связи с остальными войсками Воронцова. Байерин взялся за бинокль, пристально наблюдая за высадкой десанта. Ледкоры, опустившиеся раньше, уже выгрузили не только бойцов, но и бронемашины с пулеметами. Ведуны заканчивали создавать мощный щит-барьер – а солдаты размещали и активировали свицы. Еще по плану установка столбов с колючей проволокой в два ряда, которая на время сдержит твари, если прорвутся внутрь зоны безопасности. Тьма старалась напирать, вернуть утраченное. Но слишком была велика мощь совместных пяти солнц сварога которые теперь связаны воедино. И их силы хватило, чтобы отогнать ее метров на двести. Даже руины домов, окружавших капище, частично освещены. Твари поначалу пытались лезть в периметр, но им не удалось даже добраться до свицов, линию которых выстроили в сотни метров от холма с местом силы. «Скоро она адаптируется», — вооружившись своим биноклем, который был весь покрыт рунами, произнесла Лада. «И нам станет жарко. Я даже не могу заглянуть в эту тьму, хотя этот девайс создавала специально, чтобы видеть сквозь завесу, а сейчас могу пробиться максимум на десяток метров». «Все уже смогли ее оценить», — согласился с подругой Константин. «Кстати, Лад, каково тебе быть баронессой?» «Да никак», — отмахнулась она. «Я баронесса всего три дня. У меня, кроме твоей грамоты, и нет ни хрена. Ни слуг, ни замка. Вернее, они есть где-то там, на востоке, но пока я не могу этим воспользоваться. Что мне с них толку? А вот Горд просто счастлив. Особенно то, что его и мои земли по соседству уже вовсю планы строят». Воронцов улыбнулся. «Ничего, вот победим, и все приложится». «Новый князь тебе дарует графский титул. Будешь солидной дамой из высшего общества». Лада на это только фыркнула. «Устала я, Костя», – тяжело вздохнув, неожиданно произнесла артефакторша. «Это у тебя время нормально шло, а я год в беловодье, год в подвале. Я скоро на стенку полезу. Если бы не горд, с ума бы сошла. Вот кто мне опора. Спасибо тебе за земли и за титул». Вот закончу все это. Возьму отпуск и устрою загул на неделю. И пусть ко мне хоть кто-то сунется с просьбами поработать. Буду пить вино, трахаться с гордом, так что кролики обзавидуются. Не возражаю, улыбаясь, произнес Воронцов. У меня примерно такие же планы, вот только далеко до победы. Константин Андреевич раздался из динамика укрепленного на станции связи «Голос Арислава». «Высадка завершена, периметр установлен. Холм полностью окружен. Потеряно два бронеавтомобиля с разбившегося литкора и 73 человека. В обломках нашли 11 выживших. Сейчас ими занимаются лекари. Один из броневиков сможет вернуться в строй». Так что прекрасная Анна и великолепная рысь могут начинать снижение. Мы полностью контролируем район. «Благодарю вас», — отозвался Воронцов. «Граф Теренский, вы слышали?» «Да, ваше сиятельство», — отозвался Радим. «Захожу на посадку, сажусь с северного края под прикрытием надежного». Константин с минуту изучал в бинокль местность. «Да, пожалуй, северная сторона была наиболее удобной для посадки». «Мы опустимся рядом с вами. Мирон», — обернулся он к пилоту, — «сажай нас рядом с надежным». «Будет исполнено ваше сиятельство», — поклонился Мирон, и леткор начал неторопливо снижаться. Тихомир, бросив взгляд на сотника, который тихо, не проронив ни слова за все время высадки, стоял возле задраенной двери. «Командуй нам на верхней площадке, пусть смотрят в оба. Сейчас нас могут атаковать». Не хотелось бы повторить судьбу купца. «Все уже давно готово, ваше сиятельство», — поклонился Тихомир. «Две самые сильные тройки прикрывают Литкор от любой атаки. Еще одна держит щит». Константин снова повернулся к панорамному окну. Великолепная рысь снижалась. Из наступившей тьмы в них вылетели сразу шесть черных молний. Навстречу ему стремились шары света. Но этого не потребовалось. Мощь солнца была таковой, что веды врага не преодолели даже половину пути до Литкора и просто рассеялись. Пушки под днищем синхронно рявкнули, посылая белые розчерки заряженных энергией света снарядов по тьме, откуда их атаковали. И вот на этот раз Воронцов увидел результат применения. Две вспышки, которые на секунду буквально разорвали тьму. Первый снаряд угодил в стену полуразрушенного дома и, взорвавшись, распылил какую-то тварь, которая оказалась под ним. Второй попал во двор метров на тридцать правее и вот там наделал дел. Зато краткое мгновение Воронцов успел заметить человека с посохом, который сдерживал волну света, ударившую в его полупрозрачный черный щит. Тот выдержал, но близкий разрыв опрокинул ведуна вместе с защитой – попутно уничтожив десяток тварей, которые крутились вокруг. Ведуны на верхней палубе тоже увидели врага и послали вниз нечто мощное, напоминающее бирюзовый метеор. Вот только тьма успела укрыть своего слугу, и результата Воронцов уже увидеть не смог. «Поздравляю, Лада! Твои пушки великолепны!» «Спасибо!» — с достоинством ответила артефакторша. Где бы еще взять время, чтобы нанести руны и запитать их на остальные пушки нашей маленькой эскадры? Да, Костя, наш самый ценный с тобой ресурс — время. И вот его у нас крайне мало. Верно. А ведь хранитель места силы в поселке Авии уверял, что война начнется не скоро. Я-то рассчитывал на год минимум, а у нас и месяца не было. Если бы не твоя комнатка с замедлением. Мы бы эту операцию, скорее всего, провалили. Жаль только, что я не могу понаделать таких побольше. Она от меня и моей энергии запитывается. Я, конечно, начала разработку артефакта, который бы мог генерировать заряд для рун. Но пока все безуспешно. На это уйдут годы. «Жаль», — совершенно искренне воскликнул Воронцов. А я хотел попросить наложить такие руны на мой кабинет. «Может быть, потом...» — улыбнулась Лада. «Просто выяснилось, что как только я покидала комнату, время там начинало течь, как обычно. А пока что хрен вам, ваше сиятельство!» Юлия, стоящая рядом и прислушивающаяся к диалогу, улыбнулась. Она давно уже привыкла к шуткам инопланетников. Еще трижды из тьмы вылетали черные молнии. Одна рассеялась, две встретились с шарами света — но смогли уничтожить только пару из них. Ведуны мастерски направляли свои антиснаряды на перехват, и все обошлось. Дважды стреляли пушки в ответ. С прекрасной Анны, на которой тоже установили орудие, тоже стреляли, но видимого результата получить не удалось. Несколько убитых низших тварей, ведуны в поле зрения больше не попадали. Видимо, поняли, что угроза реальна, и, выпустив свои молнии, уходили с места пуска, управляя ведами с другой позиции. «Земля, ваше сиятельство!» – выкрикнул Мирон. Но Константин сам почувствовал легкий толчок. Литкор вздрогнул и замер, прикрытый от тьмы и мертвого города корпусом надежного. Рядом, метрах в сорока, опускалась прекрасная Анна. В небе больше никого не осталось. Вот теперь можно было сказать, что первая часть плана выполнена. «Поздравляю капитанов и всех, кто участвовал в высадке», — громко произнес Воронцов, обращаясь ко всем леткорам сразу. «Мы достигли цели!» «Ура!» — раздался знакомый каждому русскому человеку клич, который прошел не только сквозь века, но и сквозь миры.